сделала моя свекровь. Или, как бы к этому отнеслась крестная? Окажись Теодорина Бусардель неверной женой, Амели чувствовала бы себя менее сильной. Однако туманные намеки тети Лилины произвели на нее какое-то странное, завораживающее действие. Она не могла его объяснить, упрекала себя и все же не могла ему противиться. Она рассчитывала, что старая дева не удержится и рано или поздно сама заведет разговор на эту щекотливую тему. Но тетя Лилина, казалось, совсем позабыла об этом. Амели тщетно ставила ей ловушки, а между тем желание узнать правду все возрастало и уже обращалась в навязчивую идею. Как-то раз на исходе дня она приехала навестить тетю Лилину. Старуха встретила ее весьма благосклонно, и, видя это, Амели пустилась в несвойственные ей откровенные разговоры. Пожертвовав своей гордостью, своей женской стыдливостью, она принялась горестно вздыхать, разыгрывать роль несчастной женщины, у которой прорвались долго сдерживаемые чувства, и в конце концов стала жаловаться на Викторена. Тетя Лилина как будто ничего и не слышала. Склонившись над вышивкой, Амелли упомянула о печальном открытии, которое она сделала три года назад. «Я не такая уж прямолинейная, как некоторые думают», — сказала она. «Я знаю, что такое жизнь. У мужского организма есть свои потребности. Словом, не обидно не столько само оскорбление, которое нанесено мне, как супруге, как самая форма этого оскорбления». Скажу уж откровенно, мне кажется, что Амори тоже способен изменить своей жене, но у него это получилось более изящно. — Как вы думаете? Она сделала в молчании несколько стишков и, придвигаясь к лампе, еще ниже нагнулась над своим рукоделием. — Отрицать невозможно, тетушка. Викторен и Амори совсем не похожи друг на друга, ни внешне, ни внутренне. Как, по-вашему, можно объяснить, что два брата, родившиеся от одних и тех же родителей, имеют меж собой так мало общего?» Выдержав паузу, она подняла глаза и, взглянув на старую деву, увидела, что та, застыв неподвижно, наблюдает за ней. Амели чувствовала, что притворяется плохо, но, судорожно проглотив слюну, добавила. «Помнится, тетушка, на вечере, в день вашего рождения, вы и сами мне указывали, что руки Викторена совершенно не похожи на руки Амури. Разница показалась мне просто поразительной». «А что это с вами, дорогая детка?» — кротким голоском спросила тетя Лилина. «Почему у вас такая сильная испарина?» Вот я вижу, у вас на лбу капельки пота, жарко от лампы» ответила Амели и отодвинула стул, лицо ее оказалось тогда вне светового круга, падавшего из-под абажура. Ей пришлось отказаться от новых попыток. В начале весны у тети Лилины произошел второй удар. На этот раз у нее отнялась правая половина тела. Казалось, что после этого второго кровоизлияния в мозг больная до конца дней своих будет обречена на молчание. Она пыталась говорить, подносила левую руку к горлу, словно там и находилась помеха. Вся напрягалась в мучительных и тщетных усилиях. Постепенно речь вернулась сама по себе, хотя говорила больная с трудом, очень невнятно и зачастую искажая слова. Госпожа Бусардель все так же усердно ухаживала за ней и первая научилась ее понимать. Уход за тетей Лилиной теперь требовал физических усилий. Больная уже не всегда могла следить за отправлениями своего парализованного тела, но еще сохраняла достаточно сознания, чтобы страдать из-за того, что она, изящная, изысканная женщина, оказалась в таком состоянии. Амелли не хотела, чтобы к тете Лилине наняли сиделку. «Я и старая ее горничная справимся одни», — говорила она. Зачем доставлять ей огорчение? Ведь ей тяжело будет пользоваться услугами чужого человека. Постепенно она приобрела полную власть над этой параличной старухой. Тем более, что оставила за собой исключительное право